Глава 14. Вероника. Кирилл тяжело плюхнулся на пассажирское сиденье зевнул и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Напился, бедный. Надеюсь, завтра у него будет чертовски трещать голова, а заодно и печень отвалится. «Вези давай, чего любуешься», — пробручал он, приоткрыв один глаз. Скрипнув зубами, я завела двигатель и аккуратно выехала со двора. Краем глаза, заметив, что сквозь плотно задвинутые шторы, за нами наблюдала чья-то расплывчатая тень. Силой воли я заставила себя не таращиться в ответ и сконцентрировалась на дороге. Водитель из меня так себе. Хотя инструктор всегда хвалил за аккуратность и внимательность, мне все равно было неспокойно и уверенности не хватало. Да и желания никогда не было садиться за руль. Это Кирилл настоял, чтобы я сдала на права, и если что могла транспортировать его царское тело. Как знал мерзавец, что напорится. Зачем так напился? Меньше всего мне хотелось превращаться в сварлевую жену, распекающую нетрезвого мужа. Но сейчас я чувствовала, как нарастает глухое раздражение. Не боишься, что братики ругаться будут? Кирилл не счел нужным отвечать и отвернулся к окну. Ну и ладно, мне в принципе плевать и на него самого, и на его тонкую душевную организацию, если она вообще имеется. Лишь бы мне нервы не мотал. Я, как дедушка-гребник, крутила руль, сосредоточенно вглядывалась в темноту, а Кир задремал, даже всхрапнул пару раз. Мне уже показалось, что нам удастся добраться до дома без особых приключений, но мужа разбудил очередной телефонный звонок чтоб им всем пусто было. Кирилл Шалилов стрепенулся и начал хлопать себя по карманам в поисках мобильника. Запутался, задел локтем о дверцу, ведь вата выругался и, наконец, ответил, умудрившись при этом включить громкую связь. «Ты где, Барханов?» — раздался требовательный голос собеседника. «Я уже полчаса тебя жду, как дурак с подарком». «Да?» Кирилл покосился на часы. «Черт, сейчас приеду». «Ну ты молодец! Сам на меня полдня орал, торопил, в итоге опаздываешь». «Не опаздываю, задерживаюсь». Кирилл зевнул. «Всю отвали, уже еду». Собеседник еще что-то говорил, но Кир сбросил звонок и бросил мобильник на приборную панель. Опять зевнул, тряхнул головой, отгоняя пьяную дрему, и хмуро уставился на пейзаж за окном, пытаясь в потемках понять, где мы находимся. «Такс, на следующей развилке я повернешь направо», — выдал он. «Зачем нам прямо надо в город? Я не собираюсь ночью по проселочным дорогам ползать». «Ты со мной спорить, что ли, будешь?» — набычился Кирилл. Сказано поворачивать, значит, рот закрыла и повернула. — Да, буду спорить, кто в такую темень по колдобинам ползает. — У тебя забыл спросить. — Вот именно забыл, ты здесь не один. Отвезешь меня и вали куда хочешь, — промурчал он. — Куда тебя несет, Кирилл? У меня работа. — Какая работа? Ты пьяный, как сапожник, — возмутилась я. — И хочешь ехать в глушь? Что за работа такая, а? — Работа как работа. Встретимся с мужиками. Там баня, пруд, бабы голые, — хохотнул он. — Поехали домой. Не хочешь домой? Я отвезу тебя обратно к Демиду. Да хоть к бабам голым, только не в эту глухомань. «Вези меня туда, куда я сказал, и не выноси мозг». Тоже мне заботлива жена нашлась. Я скрипнула зубами. Последнее, о чем я думала в этот момент, это забота о муже. Впрочем, его тоже мало волновало мое удобство. Ему плевать, что за рулем я чувствую себя неуверенно. Плевать на то, что надо не только оттуда ехать, но еще и обратно как-то вернуться одной в потемках. Плевать он хотел на мои тревоги, на нашу с ребенком безопасность. Главное, он его хочу. Все как всегда. «Без меня», — твердо сказала я, переключая передачу. «Хочешь туда ехать, вызывай такси, я не поеду». «Развилка скоро». Кирилл небрежно кивнул на указатель. Он будто не слышал меня. Такое чувство, что я со стеной разговариваю. «Поворачивай». «Нет, Кир, домой». Я сказал «направо». Мерзавец вцепился в руль и со всей дури дернул на себя. Машину тотчас повело, и мы едва не улетели в кювет. В последний момент не знаю, каким чудом мне удалось выровнять ее. Сердце чуть не оборвалось от страха. В животе заплясал ребёнок, а мужу хоть бахны. «Кирилл, что ты творишь?» Я испуганно закричала до посинения, вцепившись в баранку. «Мы чуть не разбились». «Сама виновата, я тебе русским языком сказал, поворачивай направо. А ты уперлась, как баран». Уму непостижимо, меня холодный пот от страха прошиб. А ему плевать, он даже не понял, какую опасность и подверг нас. Добившись своего, Кир удовлетворённо кивнул, включил музыку так, что от басов гудело в груди и начал постукивать пальцами в такт мелодии надо останавливаться вызывать такси бросать машину вместе с мужем в этой глуши и пусть сам выбирается если разобьется то без меня пользуясь тем что он завис рассматривая пейзаж за окном я украдко достала телефон и разочарованно застонала сеть пропала я не могла ни позвонить ни воспользоваться приложением да что это за невезение такое и пешком не дойдешь до города километров десять а мне животом иногда и до магазина дойти сложно и вообще сваллек с моего места дальше я сам поведу внезапно выйду он перекрикивая музыку Мне совсем дурно стало. Какой сам поведу? Он что, не понимает, что пьян в хлам, что доедет до первого дерева и убьет нас всех? Я тебя не пущу за руль. Не понял. Мутные глаза медленно наливались яростью. Я тебя не пущу за руль, произнесла по слогам. Сама довезу. По идее, можно было бы освободить ему место, а самой эвакуироваться из машины, но я прекрасно знала, что хрен он меня куда отпустит. Силы в машину усадят. Черт с ним. Доеду, выброшу этого пьяного ублюдка в объятия голых баб, и вернусь обратно. А дальше все будто в замедленной съемке. Глухой поворот навстречу машина, водитель которой внезапно врубает дальний свет. Я ничего не вижу. Кирилл орёт и снова хватается за руль, вырывая его у меня из рук. Столкновение лоб в лоб удалось избежать, но наш автомобиль выкидывает на обочину и несет дальше прямо на большой дуб, который в темноте кажется исполинским монстром, тянущим к нам свои лапы. Я с трудом открыла глаза. Голова гудела. Каждое движение отдавалось острой болью в висках. Горло подкатывало тошнота. Все вокруг было затянуто туманом. Снаружи прерывисто моргал свет. Где-то что-то капало. Пахло чем-то горьким, удушливым. Что произошло? Потребовалось несколько секунд, чтобы понять это. Я в машине, машина в дереве. Пахнет бензином, и он же капает. С трудом обернувшись, вижу на соседнем сиденье Кирилла, он без сознания, на голове кровь. При столкновении сработали подушки безопасности, но машина немного завалилась на правый бок, и мой муж хорошо приложился боковую стойку. «Кир!» Кое-как толкаю его в плечо. Никакого ответа. Голова безвольно мотается из стороны в сторону. Вроде дышит, но я не уверена. «Кир!» Кричу громче. Опять ноль реакции. И мне становится страшно. «О боже!» С хлеб сам срывается с губ. «Очни, сукин ты сын!» Кровь медленно капает ему на плечо. Я зажмуриваюсь, пытаясь отдышаться перебороть панику, которая рвется вперед диким зверем. Вокруг темнота машины, в которую мы едва не врезались, уехала. Мы здесь одни. Я одна. Такое чувство, что меня само перемололо в гигантской мясорубке. Больно везде. Голова, плечо, нога. Я не могу пока понять и оценить масштабы повреждений, но страшнее всего от острых спазмов в животе. Что-то не так внутри с ребенком. Нам нужна помощь. Только как ее получить на безлюдной ночной дороге? Мой телефон куда-то исчез, зато мобильный Кирилла лежит на самом краю панели, и мне удается его схватить, хотя первые пару раз пальцы соскальзывают по гладкому корпусу. Черт! Ловлю телефон, и едва не уронив его на пол. Экран заблокирован, но того, что мне удается увидеть, достаточно, чтобы окончательно сникнуть. Связи нет. Чёрт, чёрт, чёрт. Сил совсем нет. Хочется прикрыть глаза и немного поспать, а я даже на мгновение поддаюсь этому порыву, но тут различаю звук, на который до этого не обращала внимания. Щёлк, щёлк, щёлк. Будто кто-то невидимый играет зажигалкой. Только этого не хватало. Кирилл, очнись. Снова тянусь к мужу и начинаю бить его по плечу. Сейчас рванёт. Всё впустую. Я дергаю свой ремень безопасности, он почему-то уже расстегнут, не выдержал удара. Пытаюсь отстегнуть Барханова, но у него замок заедает, и сколько бы я ни дергала, все бесполезно. «Ну же!» — голос срывается на визг который эхом разносится по округе. В голове немного проясняется. Какая разница, отстегнули я ремень, мне его не вытащить, просто не хватит сил, но и умирать рядом с ним не собираюсь. Я отворачиваюсь от Киры и пытаюсь открыть дверь. Получается, не сразу, потому что кузов от удара перекосило. Наконец она поддается и распахивается с нацадным скрипом. Щелканье внутри машины становится отчетливей. Инстинкт самосохранения вопит «Беги!» А я медленно будто попала в облако из ваты. Каждое движение через силу. С моего бок машина поднята над землей. Немного, но когда я смотрю вниз, голова начинает кружиться, по затылку течет что-то теплое, наверное, кровь. Последний взгляд на Кирилла, чтобы убедиться, что он в глубокой отключке, я делаю шаг из машины. Травмированная нога подворачивается, и я неуклюже вываливаюсь на землю. Меня хватает только на то, чтобы прикрыть живот и упасть на бок. В голове взрывается фейерверк боли. Похоже, все еще хуже, чем я думала. Снаружи вонь сильнее. Темная жидкость растекается по траве, зловяще бликуя в мерцающем свете фар, а под капотом проскакивают крохотные отблески. Я словно завороженно смотрю на них и понимаю, что одна хорошая искра, и машина взлетит в воздух. Это мотивирует. Я боком ползу от раскрученного автомобиля, неуклюже упираясь одним локтем, царапая второй рукой землю, Кое-как помогаю себе непослушными ногами. Больно, жутко, снова мутит. Это явно не токсикоз, сотрясение мозга. В ушах звон, перед глазами красные круги. Я почти ничего не понимаю, но продолжаю двигаться, потому что единственная мысль, которая у меня осталась, оказаться как можно дальше от машины. Длинная трава путами охватывает мое тело, будто издевается, пытается задержать. В шуме ветра слышится жестокое «не уйдешь». А где-то далеко-далеко, море, с мягким желтым песком, ласковыми волнами и нежным шорохом прибоя. Я так давно не видела заката над морской гладью, когда багрянец разливается по небосводу, и солнечный круг медленно исчезает за горизонтом, оставляя после себя светлое марево. Меня толчком выбрасывает на поверхность. Нет никакого моря. Есть ночь, загородная трасса, машина, которая вот-вот взлетит в воздух, а я лежу, уткнувшись носом в землю. Сколько я была в отключке. Надо двигаться дальше. Снова ползу, а мысли плавно улетают в вишневый сад, который у нас был в деревне. Там воздух чистый-чистый, а по ночам поют соловьи. Снова ночь. Теряя связь с реальностью, то выпадая из нее, то возвращаясь снова, я продолжила двигаться дальше. Не знаю, сколько времени прошло, не знаю, как далеко я уползла, ничего не знаю. Туман вокруг с каждым мигом все плотнее. Провал. Прихожу в себя уже на середине дороги. Провал. Сквозь пелену слышу какой-то грохот у машины. Провал. За спиной все полыхает, и дым, чернее самой ночи, столбом поднимается в небо распоставшись на земле я как завороженно смотрю на огонь пожирающий автомобиль и молюсь о том чтобы он не угасал потому что тогда вокруг не останется ничего кроме тьмы опять скатываюсь бессознательно а когда прихожу в себя слышу сигнал пожарной сирены. он разливается вибрирует на коже просачивается в вены горькой надеждой дальше все как в тумане обрывки машина пожарный борьба с огнем чей то крик тут выжившая встревоженный незнакомые лица склонившиеся надо мной я не понимаю чего они говорят Не понимаю, о чем спрашивают ничего не могу сказать в ответ. Только сжимаю чью-то теплую руку и криво улыбаюсь, а от облегчения по щекам бегут слезы. Помощь все-таки пришла. Теперь все будет хорошо.